Глава пятнадцатая. На что способна и не способна хорошенькая розовая таблеточка? Ладно, возможно, вы не почувствовали облегчение, когда прослушали о разнице между спонтанным и ответным желанием, потому что в последнее время не ощущаете ни того, ни другого и не готовы или не желаете принимать тот факт, что испытывать влечение вовсе не обязательно, для фантастической сексуальной жизни. Возможно, вы перепробовали все предложенные мной лайфхаки для разума и тела, и все равно чувствуете, что ничего не помогло. Помните, что перестройка работы мозга и тела занимает некоторое время. Возможно, вы даже кричите мне сейчас, доктор Келли, у меня нулевое в лечении, похоже, у меня реальные проблемы со здоровьем. Справедливое замечание. Давайте глубже погрузимся в расстройство гипоактивного сексуального влечения, РГСВ, чтобы понять, перекликается ли оно с тем, что вы испытываете. Опросник «Индекс женской сексуальной функции» считается золотым стандартом для врачей и терапевтов в диагностике РГСВ. Он состоит из 19 вопросов. которые касаются шести областей сексуальной функции — влечения, возбуждение, увлажнения, оргазма, удовлетворения и боли. Результат менее 26 баллов указывает на сексуальную дисфункцию, хотя заявлено, что это всего лишь сигнал к дальнейшему обследованию. Я очень довольна своей сексуальной жизнью, но набрала 26,3 балла. чуть выше минимального количества. В основном это произошло потому, что я не поставила высоких баллов в вопросах о спонтанном желании. 5 баллов ставится при условии, что вы всегда или почти всегда испытываете сексуальное желание или интерес. Хм, что-что? Я работаю на напряженной, многочасовой, непредсказуемой работе. К тому же мне нужно есть, и готовить упомянутую еду, воспитывать детей и заниматься бытовыми делами. Поскольку теперь мы знаем, что спонтанное желание не является золотым стандартом для женщин в долгосрочных отношениях, и что влечение вообще не является необходимым компонентом для полноценной сексуальной жизни, я думаю, что этот опросник по умолчанию ориентирован на мужчин. тем не менее им пользуются специалисты. Поэтому я продолжу. Другой вопрос о лечении звучит так. Как бы вы оценили свой уровень сексуального желания или интереса за последние 4 недели? Опять же, если вы испытываете абсолютно нормальное ответное желание к партнеру, то не наберете много баллов. Международное общество по изучению сексуального здоровья женщин МОИСЗЖ определяет РГСВ как постоянный или повторяющийся дефицит или отсутствие сексуальных фантазий и желания к сексуальной активности с выраженным стрессом или трудностями в межличностном общении, который не объясняется общим или психиатрическим состоянием здоровья, Отсутствие мотивации к сексуальной активности, проявляющееся либо снижением или отсутствием спонтанного желания, сексуальные мысли или фантазии, либо снижением или отсутствием реакции на эротические сигналы и стимуляцию, либо неспособностью поддерживать желание или интерес посредством сексуальной активности, либо потерей желания инициировать сексуальную активность. или участвовать в ней, включая поведенческие реакции, такие как избегание ситуаций, которые могут привести к сексуальной активности, в сочетании с клинически значимым личным расстройством, которое включает разочарование, горе, некомпетентность, потерю, грусть, огорчение или беспокойство. Чего опросник индекс женской сексуальной функции не измеряет, Так это уровень стресса. Ну и что с того, что вы набрали низкие баллы по оценке увлажнения? Пока вы пользуетесь лубрикантом и не испытываете дискомфорта, это не является препятствием для хорошей сексуальной жизни. Вот еще кое-что, над чем интересно поразмыслить: В крупном опросе, где приняли участие более 50 тысяч женщин, почти 40% участниц. сообщили о низком влечении, но только 10% признались, что их это огорчает. Вопросники, которые они заполняли, говорилось, что низкое влечение может быть проблемой, но если их это не беспокоит, возможно, это и не проблема. Просто для вашего сведения. Опять же, на самом деле нет определения низкого влечения. Врачи также используют Следующий инструмент для скрининга — РГСВ. Чтобы получить диагноз, вы должны ответить «да» на первые четыре вопроса и «нет» на все, что указано в пятом вопросе. Первое. Был ли в прошлом ваш уровень сексуального желания или интереса хорошим и приносил ли вам удовлетворение? Да-нет. Второе. Снизился ли у вас уровень сексуального желания или интереса? Да, нет. Третье. Беспокоит ли вас снижение уровня вашего сексуального желания или интереса? Да, нет. Четвертое. Хотели бы вы, чтобы ваш уровень сексуального желания или интереса повысился? Да, нет. Пятое. Отметьте все факторы... которые, по вашему мнению, могут способствовать вашему текущему снижению сексуального желания или интереса. операции, депрессия, травмы или другие проблемы со здоровьем. Лекарства, наркотические вещества или алкоголь. Беременность, недавние роды, симптомы менопаузы. Прочие сексуальные проблемы. Боль при половом акте, снижение возбуждения или отсутствие оргазма. Сексуальные проблемы вашего партнера. Неудовлетворенность вашими отношениями или партнерам. Стресс или переутомление. Это довольно специфические критерии. Большинство из нас отметит как минимум один фактор, указанный в пятом вопросе. Например, многие симптомы менопаузы, меньшее выделение смазки, приливы жара и плохой сон способствуют снижению желания. И да, от всего этого можно избавиться, не прибегая к медикаментозному лечению, низкого влечения. Важно общее состояние здоровья. Все еще уверены, что у вас РГСВ? Хотите применить лекарства? Ладно, идем дальше. Врачи не выписывают рецепты направо и налево. До того, как ознакомятся с историей болезни пациента. Поэтому давайте начнем с нескольких вопросов. Каково ваше общее физическое состояние? Получаете ли моральную поддержку? Занимаетесь ли физическими упражнениями? Каково ваше психическое здоровье? Есть ли какие-либо заболевания? Какие лекарства принимаете? Курите или употребляете алкоголь? Почему все это имеет значение? Потому что желание не существует отдельно от всего остального. Чем здоровее тело, тем больше энергии ему приходится тратить на развлечения, а секс равно веселье и наслаждение. Исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты, физические упражнения и поддержание нормального ИМТ способствуют повышению сексуального желания и удовлетворенности. Вы выполняете эти условия? Можете начать. Нельзя не подчеркнуть роль заботы о себе, когда речь заходит о желании и сексуальном удовлетворении. Людям со здоровым телом легче наслаждаться полноценной сексуальной жизнью, поскольку секс — это физическая активность. Например, Олимпийская деревня, по-видимому, представляет собой настоящий секс-фестиваль, где повсюду выделяются эндорфины и достигается пик физической формы. В 2021 году на Олимпийских играх в Токио одиннадцати тысячам спортсменов раздали 160 тысяч презервативов, а больше никого в деревню не пускают. Теперь посчитайте сами. Да, все тела могут и имеют право наслаждаться хорошим сексом, но есть особая прелесть в том, чтобы не испытывать постоянной усталости а вместо этого чувствовать себя сильным и наполненным притоком эндорфинов. Это действительно способствует сексу. Улучшение сексуальной жизни при помощи физкультуры. Исследования показывают, что женщины, которые увлекаются спортом и придерживаются здорового образа жизни, занимаются сексом чаще и получают больше удовольствия. Нужны еще причины, чтобы встать и начать двигаться. Физические упражнения помогают улучшить внешний вид и самооценку. Данные показывают, что люди, которые занимаются спортом, чувствуют себя лучше и считают себя более сексуально привлекательными. Мысли о теле и желанности оказывают большое влияние на нас, так что укрепляем мышцы и свою сексуальность. предотвратить эректильную дисфункцию и сексуальную дисфункцию у женщин, особенно упражнения для сердечно-сосудистой системы. В исследовании 2021 года приняли участие женщины, обратившиеся в клинику по поводу сексуальной дисфункции. В итоге обнаружилось, что участницы, которые занимались физической активностью от 4 до 6 часов в неделю, демонстрировали более высокую сексуальность и кровоснабжение клитора, испытывали меньше связанного с сексом стресса, а еще у них была снижена вероятность развития РГСВ и расстройства генитального возбуждения. Интересно, что у женщин, которые занимались физическими упражнениями более 6 часов в неделю, сексуальность была хуже, Авторы исследования связывают это скорее с негативным отношением участниц к своему внешнему виду, что губительно для сексуального здоровья, чем с самими упражнениями. Стимулировать возбуждение. Исследования показали улучшение после первой же тренировки. Чем более вы подтянуты, тем лучше у вас кровоток, а приток крови необходим, чтобы наполнить ректильную ткань, и способствовать выделению смазки через стенки влагалища. Интересно, мне уже положена награда за способность описывать секс с не очень-то сексуальной стороны. Уменьшить дискомфорт от боли в суставах, который с возрастом мешает сексуальной активности. Увеличить мышечную силу и выносливость. А чем сильнее тазовое дно, тем интенсивнее оргазмы. Сократить уровень стресса. Стресс полностью отбивает желание секса и заставляет вас подчиняться приказу симпатической нервной системы «Сражайся или беги». Это очень плохо сказывается на получении удовольствия. Моральная поддержка также сильно влияет на желание или его отсутствие. Когда вы удовлетворяете потребности в общении, помимо основных отношений, Разум и тело понимают. Можно смело заняться сексом. У меня есть все, что нужно. Данные показывают, что наличие большого круга друзей и семьи способствует счастливой сексуальной жизни. Есть ли у вас необходимая поддержка и связь? То же самое верно и в отношении поддержки партнера, который выполняет равный объем домашней работы. Одно исследование даже показывает, что мужчины, которые выполняют равное количество домашних дел, чаще занимаются сексом, потому что помогают партнерше снять тормоз умственной и физической нагрузки, которая препятствует интересу к сексу. Когда мужчины вносили справедливый вклад в работу по дому, пара чаще занималась сексом, и год спустя Каждый партнер отметил более высокое сексуальное удовлетворение. А вот проблемы со здоровьем уменьшают желание. Как я уже упоминала ранее, курение вызывает эректильную дисфункцию у мужчин и низкое возбуждение из-за снижения кровотока у женщин. К сожалению, облучение органов малого таза и хирургическое вмешательство делают то же самое. Также имеется множество данных о том, что плохой сон, стресс, гиподинамия, избыточный вес, доказанный клинически, например при метаболическом синдроме и непереносимости глюкозы, а не в плане соблазнительности и сексуальности форм, а также диабет, болезни сердца, тревожность и или депрессия портят сексуальную жизнь. Недавно ко мне на прием пришла пациентка. с жалобами на сниженное влечение. Еще она страдала диабетом, тревожностью и депрессией, избыточным весом и не занималась спортом. Когда я спросила ее о пожеланиях, она ответила «не знаю». Наверное, она втайне надеялась, что я смогу вернуть ей влечение. Но оно не появится волшебным образом, если не заботиться о теле и уме. Не забывайте, что они взаимосвязаны. Взгляните на секс как на расход энергии. Когда организм одолевает более важные проблемы, такие как психическое здоровье, воспаление и истощение сил, секс становится непозволительным расходом энергии. Ведь от него не зависит ваша жизнь, только продолжение рода. Пациентка не смогла ответить и на другой вопрос. Каким сексом вы хотите заниматься? поэтому я порекомендовала ей начать с вопроса «Каким сексом я не хочу заниматься?», чтобы взглянуть иначе на сексуальную жизнь. Ответьте на вопрос «Каким сексом я не хочу заниматься?». Проблемы с психическим здоровьем, с ними сталкиваются 25% американцев, тоже могут снизить в лечении, если вы испытываете хроническую тревожность, Конечно, это повлияет на то, хотите вы заниматься сексом или нет. Тревожность — это огромный тормоз и уж точно не ускоритель для сексуальной жизни. Самая высокая распространенность РГСВ наблюдается у женщин в возрасте от 40 до 64 лет, которые имеют партнера, сексуально неактивны, более образованны и... или принимают психотропные препараты. Недержание мочи и опущение органов малого таза также связаны с женской сексуальной дисфункцией. Исследование показало, что женщины с недержанием мочи и или симптомами болезни мочевыводящих путей жаловались на сексуальную дисфункцию. При этом 34% сообщили о РГСВ. 23% — о расстройстве сексуального возбуждения, 11% — об отсутствии оргазма и 44% — о боли при сексе. Срединно-уретральные стропы или трансвагинальные ленты, как их иногда называют, для предотвращения подтекания мочи неизменно демонстрируют улучшение сексуальной жизни. Вероятно, благодаря повышению у женщин уверенности в себе и самооценки, Этот эффект сохраняется даже спустя годы после операции. Однако ни одна операция в области малого таза не обходится без риска. Операция по коррекции недержания мочи требует обхода внутренней части клитора и выполнения срединно-уретрального разреза, расположенные близко к отвечающей за сексуальное удовлетворение эректильной ткани уретрально-клиторального комплекса. В очень редких случаях это может привести к ухудшению сексуальной дисфункции. На практике я не часто сталкиваюсь с подобными последствиями. Но во всех бланках согласия на операцию сексуальная дисфункция указана как редкий, но реальный риск. Я считаю, что женщины должны знать плюсы и минусы любой операции, на которую соглашаются. Если вам предстоит такая процедура, поговорите с врачом о связанных с ней преимуществах и рисках. Инъекции для наполнения уретры — это новый метод лечения стрессового недержания мочи. И не забывайте о физиотерапии тазового дна. Оба метода эффективны. при подтекании мочевого пузыря и не требует установки сетчатых имплантатов. Проконсультируйтесь с урологом или хирургом-урологом-гинекологом, чтобы определить наилучшие варианты для вашей ситуации. Так почему же я в главе о лекарствах потратила столько времени, рассказывая в первую очередь о здоровье? Потому что меньше всего мне хочется... чтобы вы начали прием лекарств и не добились успеха, а потом ощутили себя еще более неправильной. Пообещайте, что будете работать над всеми глубинными причинами сниженного влечения, даже если станете принимать отпускаемые по рецепту лекарства, чтобы повысить его. Если вы принимаете таблетки от повышенного кровяного давления, Это ведь не значит, что вам не следует заниматься спортом и следить за питанием и уровнем стресса, верно? То же самое справедливо и здесь. Лекарства от низкого либидо. Хорошо, а теперь пришло время узнать о лекарствах, которые одобрены Минздравом для лечения РГСВ у женщин в преми паузе, а также о некоторых других, отпускаемых без рецепта. Наконец-то да. И, к сожалению, нет лекарств, одобренных Минздравом для лечения сниженного влечения у женщин в постменопаузе. По крайней мере, пока. Эйджизм? Скорее всего. Итак, вот два препарата, одобренные для лечения РГСВ у женщин в пременопаузе. Вайлиси. Бремеланотит. Препарат воздействует на рецептор меланокартина, усиливая спонтанное желание. Меланин, который создает пигментацию кожи, также регулируется этими рецепторами. Вайлиси вводит в бедро за 45 минут до полового акта. Препарат немного увеличивает желание и уменьшает стресс, но не изменяет количество удовлетворяющих половых актов в месяц. При использовании Вайлиси 40% пациентов испытывают тошноту, 4,8% рвоту и 3% кашель. Я опробовала препарат на себе и кашляла 4 часа подряд. Не сексуально И к тому же невозможно заниматься сексом, когда ты так кашляешь. Как любой уважающий себя исследователь, я попробовала еще раз. Снова кашель. Эпический сексуальный провал ученого. Муженек катался со смеху. Пришлось признать поражение. Изучая эффективность бремелатонида в качестве средства для автозагара, один из исследователей решил принять двойную дозу и получил эрекцию на целые сутки. Поэтому средства решили опробовать на женщинах, чтобы узнать, приносит ли оно и им пользу. Ага, приносит. Эдди. Флибансерин, он же маленькая розовая таблетка. Уменьшая уровень серотонина и повышая уровень дофамина и норадреналина в головном мозге, Эдди снижает уровень глутамата, помогая пациентам отвлечься от мыслей и сосредоточиться на телесных ощущениях. При РГСВ... Высокий уровень глутамата чрезмерно стимулирует область многозадачности мозга и затрудняет ее отключение. Исследования показали, что препарат увеличивает количество удовлетворяющих половых актов УПА в месяц примерно вдвое по сравнению с плацебо у всех женщин, но у истинно ответивших на терапию он увеличивает УПА в пять раз. Помните, что нашей целью является не количество половых актов, а наслаждение сексом. Исследователи выбрали в качестве единицы измерения половые акты, поскольку их легко подсчитать и, следовательно, определить количественно. Что касается побочных эффектов, то 11,4% пациентов испытывают головокружение, 11,2% — сонливость, 10,4% тошноту и 9,2% усталость, что, на мой взгляд, не так уж плохо, если у вас проблемы со сном. Флибансерин — препарат для ежедневного применения и для достижения эффекта может потребоваться несколько месяцев. Доктор Рэйчел Рубин, блистательный уролог и эксперт по половому воспитанию, говорит. Когда мы добавляем дофамин в мозг, люди испытывают приток желаний. Эти препараты действуют не на всех. Но, как и любое лекарство, воздействующее на мозг, они эффективны примерно для 50-60% людей. А это хороший показатель. У многих пациентов просто возникают сексуальные мысли, и это уже приносит им удовлетворение и дарит надежду. Кроме того, мы не наблюдали никаких опасных побочных эффектов от этого лекарства. Что плохого в том, чтобы попробовать его, если пациент ищет биопсихосоциальный подход к решению проблемы? Мы используем лекарства для лечения депрессии и терапию, и то и другое вместе отличное сочетание, доктор Рубин напоминает. Как можно изменить мышление, если вам противна сама мысль о сексе? Если таблетка развеет этот туман, вы сумеете более успешно поработать над разумом. Первоначально Эдди тестировали как антидепрессант. Принимая его, женщины не выходили из депрессии, но хотели заметно больше заниматься сексом. Вот так он и стал препаратом от РГСВ. Хочу отметить, в то время как для женщин в пременопаузе минздравом одобрено два препарата для сексуального здоровья, а для женщин в постменопаузе ни одного, у мужчин их гораздо больше, даже без учета инъекций тестостерона. Оказывается, комиссия, которой было поручено одобрить флибансерин, состояла исключительно из врачей-мужчин, и ни один из них никогда не лечил женщин. от сексуальной дисфункции. Они почему-то решили, что проблемы женщин в период до и после менопаузы достаточно различаются и одобрили препарат только для первой группы. Следует отметить, что не было проведено исследований, показывающих, что эти препараты небезопасны для женщин в постменопаузе. Не переживайте, вы все равно можете получить рецепт. даже если у вас менопауза. Он просто будет считаться выписанным не по назначению. Не по назначению — это просто еще один способ обозначить. Ваша страховка может этого не покрыть. В реальности страховка может не покрыть расходы, даже если у вас пременопауза, поскольку не все ее виды включают лекарства для сексуального здоровья. Что не страшно, если у вас есть пенис, а аналог Виагры стоит 2 доллара за таблетку. Но не так уж хорошо, если вы женщина, которой приходится платить сотни долларов за Эдди или Вайлиси. Проконсультируйтесь с врачом о покупке в специализированной аптеке или на веб-сайте препарата или у торгового представителя, чтобы найти самый дешевый вариант. Зачастую... Можно получить скидку или бесплатный месячный запас для определения, подходит ли вам лекарство. Выходит, не стоит и мечтать об одобренных Минздравом лекарствах от низкого либидо. Возможно. Причина номер один. Эти лекарства не исцеляют от болезней, А это значит, что их придется принимать постоянно, чтобы сохранить эффект. Причина вторая. Метаанализ восьми исследований с участием 5941 женщины, принимавшей флебансерин, показал, что количество УПА возросло в среднем на 0,49 в месяц по сравнению с плацебо. При этом статистически и клинически значимо повышался риск головокружения, сонливости, тошноты и усталости. Показатели по опроснику индекс женской сексуальной функции улучшились всего на 0,27 балла. Тем не менее, некоторым людям эти лекарства очень хорошо помогают. Мы просто еще не выяснили, кто выигрывает больше всего. Не воспринимайте меня как законченного ненавистника. Я не против медикаментозного лечения. Просто боюсь, что женщина не попытается разобраться, с биопсихосоциальным компонентом сексуальной жизни. И начнет принимать лекарства, продолжая заниматься дерьмовым сексом. А затем обвинит препараты в неэффективности, потому что они на нее не подействовали. Только и всего. Так что дерзайте, если хотите. Не стану мешать. Если после 3-4 месяцев использования окажется, что лекарства не подходят, можете прекратить их прием. А как насчет упомянутых мной ранее лекарств, которые выписывают не по назначению? Вот несколько других препаратов, которые могут помочь при РГСВ, но еще не одобрены Минздравом. Окситоцин. Исследования, проведенные на небольшом количестве женщин, показали, что их баллы индекса женской сексуальной функции повысились после использования его в форме вагинального геля. Другие исследования показывают, что это не помогает. Виагра, силдинофил. Было доказано, что препарат помогает женщинам, у которых есть проблемы с возбуждением. Но нет данных, что он повышает влечение. Эффект достигается за счет увеличения притока крови к тканям половых органов и пенису, равно клитору. Так что, конечно, это помогает обладательницам клитора. Просто помните, что у большинства женщин влечение неравно возбуждению, несогласие между разумом и телом. Исследователи работают над кремом для местного применения, который поможет женщинам при нехватке притока крови из-за заболеваний или старения. Следите за обновлениями или попробуйте комбинированный продукт. Велбутрин, бупропион. Этот антидепрессант немного отличается от других СИОЗС, которые чаще всего используются при депрессии. Исследования показывают, что он улучшает сексуальную функцию, но не влияет на частоту занятий сексом. Исследования доказывают, что использование его в сочетании с современными СИОЗС эффективно при лечении женской сексуальной дисфункции, вызванной СИОЗС. а также для повышения желания. Буспирон. Этот успокоительный препарат действует за счет снижения уровня серотонина. При добавлении к современным СИОЗС 58% людей отметили улучшение сексуальной функции по сравнению с 30% при приеме плацебо. Тестостерон. отлично помогает повысить желание у женщин в переменопаузе и постменопаузальном периоде. У женщин с низким либидо, принимавших СОЗС, терапия тестостероном привела к значительному увеличению числа УПА. По сравнению с плацебо, у женщин, участвовавших в двойном слепом исследовании. Возможно, вы задаетесь вопросом, а как же алкоголь? Иногда он вроде бы помогает мне поднять настроение. Я, конечно, не пропагандирую употребление алкоголя. Это известный канцероген, способный вызвать восемь видов рака, включая рак молочной железы и толстой кишки. Но, думаю, вам нужно знать о плюсах и минусах. Из плюсов. Когда вы употребляете алкоголь, мозг прекращает волноваться о прошлом и будущем. Именно этого эффекта помогает достигнуть и осознанность. Нахождение в настоящем моменте способствует улучшению секса. Алкоголь также помогает отключить тормоза и отбросить причины, которые вы обычно придумываете, чтобы не заниматься сексом. Кроме того, он успокаивает и ослабляет сексуальные тревоги и запреты. Из минусов. Алкоголь вызывает близорукость мозга. то есть отсутствие дальновидности или интеллектуальной проницательности, что является одной из причин, по которой пьяные люди гораздо более склонны к рискованному сексуальному поведению. Их мозг не думает о завтрашнем дне или о том, как это скажется в будущем. Это депрессант, который может уменьшить сексуальное возбуждение, нарушая связь между мозгом и гениталиями. и затруднить достижение оргазма. Он также вызывает нарушение сна, снижает либидо за счет падения уровня тестостерона и может вызвать сухость влагалища. Я бы сказала, что плохое здесь перевешивает хорошее. Но вы взрослые люди и можете сами принимать решения. «Свобода действий». Итак, вот оно. Краткое описание того, что лекарства могут, а чего не могут сделать с вашим желанием и возбуждением. Обратитесь к доктору за рецептом, если соответствуете критериям РГСВ. Имейте в виду, что хотя врачи хорошо знакомы с Виагрой, она существует уже несколько десятилетий, они могут не иметь опыта в области женского сексуального здоровья. Также важно понимать, что доступные лекарства, одобренные Минздравом, подходят не для всех, их нужно принимать постоянно, и все препараты могут иметь неприятные побочные эффекты. К черту желание? Я прекрасно понимаю, почему вас так и тянет попробовать эту маленькую розовую таблеточку, получившую название «Женская Виагра», чтобы вернуть сексуальную жизнь в нужное русло. Вы хотите, чтобы секс снова был прекрасным и возбуждающим. Лекарство кажется самым простым и лучшим способом разжечь в вас огонь, не так ли? Конечно, теперь мы знаем, что это не всегда получается. Хотя таблетки стимулируют кровоток и высвобождают определенные нейромедиаторы в мозге, они не волшебные пилюли. Американцы принимают больше таблеток, чем любая другая нация в мире. Многие из лекарств спасают жизнь или как минимум улучшают ее, так что я ни в коей мере не являюсь их противником. Однако это результат веры нашего общества в то, что любую проблему можно решить таблетками и не обязательно работать над своим телом, мозгом и отношениями. Любой секс-эксперт Скажет вам, что секс прекрасен в своей сложности, и вы упускаете возможность расти, учиться и совершенствоваться, когда ищете быстрое внешнее решение. Многим не нравится, что фармацевтическая промышленность пытается монетизировать то, что общество внушило женщинам, что спонтанное желание необходимо, и ваше тело должно работать как мужское, потому что так лучше. Мне также не хотелось бы, чтобы РГСВ считали бинарным заболеванием, то есть либо оно у вас есть, либо его нет. В урологической практике я часто наблюдаю пациентов с чувствительным мочевым пузырем, который раздражается от приема определенных продуктов. Когда такие пациенты спрашивают, неужели у меня интерстициальный цистит? Я всегда отвечаю. Хотели бы вы до конца жизни страдать хронической, неизлечимой болезнью? Когда они вполне ожидаемо говорят «нет», я продолжаю. В таком случае давайте просто считать, что у вас чувствительный мочевой пузырь, который не любит острую пищу. Интерстициальный цистит — разновидность болевого синдрома мочевого пузыря. Представляет собой хроническую боль в мочевом пузыре и тазовом дне. неизвестной причины. Желание приходит и уходит, и, возможно, к вам оно еще вернется, если хотите. Или пошлите к черту его. Даже если таблетка может вызвать у вас желание, оно не всегда необходимо и не гарантирует счастливую сексуальную жизнь. Вы можете заняться невероятным сексом, не дожидаясь желания. Звучит невероятно? Но не менее невероятно снимает ограничения. Зачем все излишне усложнять? Мы часто думаем, если бы я испытывала желание, у меня был бы отличный секс и больше романтики. Нет, все наоборот, исследование, проведенное в 2021 году на основе предыдущих анализов с использованием машинного обучения показало, что высокая сексуальная удовлетворенность. и романтическая любовь к партнеру являются самым большим предиктором сексуального желания. Машинное обучение — процесс, в результате которого машина, компьютер, способна показывать поведение, которое в нее не было явно заложено, запрограммировано. Буквально ни в одном исследовании не говорится, что желание является предиктором сексуального удовлетворения. Секс и романтика — вот что разжигает желание. Что касается основных потребностей в еде, воде и сне, то чем меньше вы получаете, тем больше хотите. С сексом все иначе. Такого же врожденного стремления к нему нет. Чем дольше многие женщины обходятся без секса, тем меньше думают, что нуждаются в нем или хотят его. Таким образом, секс совсем не похож на другие наши естественные желания. Данные показывают, что более редкий секс приводит к меньшему сексуальному удовлетворению, а в результате мы начинаем чаще отказывать в интиме партнеру, А это приводит к еще более редкому сексу. И мы чувствуем себя еще более несчастными. Порочный круг. Отличный секс. на самом деле не зависит от либидо и желания. Проблема лишь в том, что мы считаем либидо и желание обязательными условиями для полового акта. А можно просто взять и заняться великолепным сексом прямо сейчас, и проблема решена. Для этого все равно потребуется любопытство, общение и практика. Но желание не является необходимым ингредиентом. Позитивное предвкушение. Вот секретный ингредиент. Позаботьтесь об этом, и желание появится. Дерьмовый, неудовлетворяющий секс не вызывает позитивных ожиданий в будущем. Поработайте над сексуальной жизнью, и влечение придет само собой. Я не жду, когда у меня появится желание поесть овощи или позаниматься спортом, а просто делаю это, потому что забочусь о здоровье. и получаю удовольствие от процесса. Найдите свое «зачем» для занятий любовью, и оно изменит вашу мотивацию и, следовательно, сексуальную жизнь. Воспользуемся возможностью. Кроме того, что если низкая либидо — это возможность? Начало пути, повод выяснить, в чем заключается ваше истинное желание, что вами движет, что возбуждает? Чего не хватает вашим отношениям? Чего требует от вас напряженный образ жизни? Что если сниженное желание — это здоровая реакция на неприятный секс без энтузиазма или без ярких эмоций? Термин «либидо» происходит от латинского слова, означающего «желание» или «похоть». Фрейд в своей ранней работе, датируемой 1894 годом, Использовал это слово для обозначения психической энергии или примитивного биологического побуждения. Теперь мы просто определяем это как сексуальное влечение. Опять же, это очень ориентированный на мужчин взгляд на секс. Возможно, это тревожный звоночек. Внутреннее «я» нашептывает, что вам нужно обратить внимание и что-то изменить в своей жизни. Иногда причина кроется в отношениях с партнером. Зачастую женщины понимают это с опозданием, когда желания секса и жажда жизни возвращаются с новой силой после окончания двадцатилетнего брака, который их душил. Или, возможно, низкая либидо так огорчает вас, потому что вы чувствуете, что не верны себе? В Гамлете Шекспир писал «Будь верен самому себе». Какой вывод вам нужно сделать? Может, вы уже на грани нервного срыва, работаете без передышки, отказываетесь просить о помощи, соглашаетесь на секс только потому, что этого хочет партнер, и делаете все сами, стремясь быть идеальной женщиной. Не загоняйте себя в угол, когда в этом нет необходимости. Не стоит навешивать на себя пожизненный ярлык. У меня сниженное влечение. Это может быть просто временное явление, а не постоянная проблема. Активные действия для улучшения своей сексуальности — это истинная личная и общественная революция. Пора покончить с ограничениями в сексе. Секс, как и все остальное в жизни, не обязательно должен быть ответственным и сложным занятием. Давайте наслаждаться им без всяких чрезмерных ожиданий. Либо учитесь вызывать у себя влечение, либо скажите к черту желания и все равно займитесь отличным сексом, либо делайте и то и другое. Все равно будет весело. Перестаньте считать, что у вас недостаточно желаний. Это не обязательные условия для секса и совершенно нормально. В книге "Великолепный секс. Уроки от выдающихся любовников". Доктор Пегги кляйн Плац пишет. «Подавляющее большинство выдающихся любовников говорили нам, что половой акт не важен, не существенен и... или не нужен для наилучшего сексуального опыта. Но вы ведь и так уже это поняли, да?» Ее исследование показало, что люди, которые занимаются великолепным сексом, отлично умеют общаться, и выделяют время для эротических встреч. Избавляются от прошлых убеждений, которые ограничивают их удовольствие. Спокойно относятся к своему внешнему виду и считают себя достойными получать наслаждение. Всегда занимаются сексом по обоюдному согласию. Знают, что секс улучшается по мере улучшения отношений и предпочитают метод проб и ошибок. Понимают, что требуется самоотверженность и практика, чтобы ощущать свою сексуальность. Способны сконцентрироваться, чтобы полностью пребывать в настоящем моменте. Проявляют сочувствие к себе и партнеру. Развивают доверие, уважение и чувство безопасности.